Глава двадцать «Деда!» Сорвалась Дуня и, выпрыгнув из саней, побежала навстречу. «Как ты тут? Ой, мама? Что случилось? Почему вы тут?» Подбежавший Ванюшка чин-чином раскланялся с дедом и матушкой, позволил себя поцеловать и быстро отступил, опасаясь, что кто-то из местных пацанов увидит как его слюнябили. Ему сейчас больше всего на свете хотелось следовать за князем, но жизнь несправедлива. Поэтому он на всякий случай опустил голову и выставил сестру вперед. «Вот приехал узнать, что у тебя тут случилось». Сурово сдвинув брови, сообщил Еремей Профыч. «Деда!» Непонимающе протянула Дуня. «Приезжаю». А в городе безлюдие. Ну, думаю, где все? А Милослава говорит, надо Дуняшу найти. Там видно будет. И что я вижу? Что? Весь город тут. Стукнув кулаком об раскрытую ладонь, грозно воскликнул боярин. Деда, это не я! Возмутилась внучка, а стоявший позади нее в ног закивал головой. Потом замотал. Но подумав, вновь закивал, подтверждая ее слова. А кто? рыкнул боярин. Это Лыка оболенская отжигает! В голосе Евдокии были обиды за несправедливые подозрения на ее счет, нотки гордости за Еленку, как за успешную ученицу. И одновременно призыв к вечному, Люди добрые! Посмотрите, что деется! Чего? встревоженно оглядываясь. Еремей Профыч искал признаки пожара. «Деда!» — вступил Ванюша. «Дунька правду молвит. Из-за Еленки город лихорадят». «А что я говорила, батюшка?» Не удержалась боярыня Милослава. «Наша Евдокиюшка давно уже за ум взялась, иначе бы князь не поручил ей службу сослужить». Дуня постаралась сложить губки бантиком и добропорядочно кивала на каждое мамино слово. Ей было приятно оказаться на той стороне, где не сыплются шишки на голову. Она даже чопорно заявила. «Еремей профыч, обидно слушать твои бездоказательные обвинения. И вообще, деда, признайся, ты соскучился». Ванюшка просиял, готовясь услышать ласковое. «Ах вы мои сорванцы ненаглядные!» Но прозвучало другое. Ах ты! Скипел дед. Вот мои доказательства. Боярин полез за пазуху и вытащил письмецо. Ты знаешь, что твоя курица написала латке? Вы чего тут устроили? Заново начал распаляться он. Ой! Искнула державшаяся позади боярышни Даринка. «Я муфточку Евдокии Вячеславна забыла, как бы не прихватил кто!» И со всех ног помчалась в дом. Поскользнулась, упала, подскочила и, прихрамывая, без оглядки рванула дальше. «Так вот, муфта!» Непонимающе потрясла меховушкой Дуня, но сопоставила гневный взгляд деда, письмо и побег. «Ах ты ж!» Скопировала она его и, оглянувшись, увидела, когда Ринка уже миновала двор и юркнула в дом. Милослава укоризненно посмотрела на дочь, но ее больше взволновало, что вместо Дуни прислала веточку недавняя челядинка. Дуняша могла сама бы отписаться, как она с братом доехала, что они ели, как почивали и прочее. «Дед!» — встрял Ванюша. «Пока мы тут!» Мальчишка даже притопнул ногой от избытка чувств. «Князь там!» Для весомости слов Боярич махнул рукой. Милослава даже умилилась грозному виду сына. «Юрий Васильевич поехал летучую ладью запускать!» С трудом оставаясь на месте, выпалил Ванюша, чуть ли не плача. «А вдруг Иболенская опять на абордаж пойдет и всем покажет?» Невпопад высказал мучившую его мысль отрок. «Она отчаянная девка! Амазонка!» «Ничего не понял!» Насупился Еремей, не одобряя нетерпения внука, но строго спросил Дуньку. «Почему дочь Ивана Владимировича поперед тебя куда-то влезла? Ты куда смотрела?» «Не пойму я тебя, боярин батюшка!» Вступила Милослава. Дуняшки нашей тише воды ниже травы сидеть, или, как сказал Ванюшка, сжечь весь город». Цыц, гусыням слова не давали. «Не сжечь, отжигать, мам!» — поправил ее Ванюшка, нетерпеливо подпрыгивая и подталкивая деда к зимнему домику, в котором тот прибыл в Дмитров. «Смысл слова не в возгорании, а имеется в виду заводить?» Будоражить так, как будто у всех под ногами раскаленные угольки. «Ах, как ты вырос, Ванюша! Мать, поучаешь!» Голос боярыни стал ласковым-приласковым. «А Дуняша ничего не натворила?» «Мам, мы же только что из Москвы вернулись!» Не поддался на ласковый тон Ванюшка. «Когда бы она успела?» Съязвил он и усерднее потянул деда к домику. Евдокия же с показным разочарованием посмотрела на маму и поплыла бедушкой к саням. «Деда!» — она оглянулась. «Ванюшка прав. Надо поторопиться к реке, чтобы ничего не упустить». «Так про летучие лодки правда?» С удивлением спросил он. «Поехали, деда! все сам увидишь!» Дуня села в сани и деловито лизнула палец выставляя его на воздух, делая вид, что определяет направление ветра, его силу. И бог знает, что еще определяет по обслюнявленному пальцу. Ничего не поняла, но на нее смотрели с уважением, и она довольно кивнула сама себе, как будто только сейчас поняла, что ветер умеренный и дует в спину. Дед на ее манипуляции лишь крякнул, пробормотал под нос что-то нелицеприятное, и поспешил в обустроенный вазок с печью. Милослава, кусая губы, выдвинулась за ним. Дорога вымотала ее, но оставить детей без защиты перед свекром она не могла. Вон как он раздухарился, заполучив доренки на письмецо. А поругать дочь сыном она сама может, коли потребуется. Евдокия привстала на санях, оглянулась, подзывая брата но он показал, что поедет в домики на полозьях. Уличные ребята смотрели на это чудо, широко раскрыв глаза, и Ванюшка не мог упустить момент похвастаться. У реки было многолюдно. К Дуниному удивлению на льду стояло три лодки буера. Роднил их только парус, а остальное — варианты местных умельцев. Мысль мастеров заработала и выдала улучшенные модели. Желающих повторить подвиг отважной московской боярышни было вдоволь. Лыка Оболенская продолжала наслаждаться всеобщим восторженным поклонением и млела. «Хм...» Иремей подошел к внучке. «И что, ты никаким боком тут не участвовала?» «Вон та лачунка моя!» — со вздохом показала Дуня. «И почему там Еленка стоит, а не ты?» Видно, судьба так распорядилась. Закашлялся дед. Ты мне объясни, про какие правильные и неправильные глаза спрашивала Даринка у Лады?» Деда, а при чем тут ты? Как это при чем? В мой дом приносят письмо, и не мне. Вновь начал закипать боярин. Привыкай! нахмурилась Евдокия. Ладе могут писать разные люди, прося помощи. Им будет неприятно, если они узнают, что ты влез в их личные дела. «Что? Какие у них личные дела в моем доме? Ты чего болтаешь? Это ты репешку попробуй объяснить, если в письме крамола будет». «Деда!» — мягко остановила она его. «Циц!» — и с улыбкой погрозила пальцем. «Давно я тебя не порол». Успокоившись, беззлобно заворчал Еремей. «Про глаза я тебе расскажу, а ты сам посмотришь, права я или нет?» «Понимаешь, я не уверена», — тихо зашептала Дуня. «Вроде как опаивают Юрия Васильевича, но вроде как нет». Стоя на берегу, она подробно рассказала обо всем, что приметила, пока на реке суетились с запуском лодок. Евдокия, это серьезные обвинения, насторожился Еремий. Ты понимаешь, что на дыбу можешь попасть? Дед, погоди, ты подумай о том, что с тобой будет, если тот, на кого ты укажешь, от всего отопрется, и даже под кнутом на своем стоять будет. Деда, не надо меня пугать. Мне и так страшно. Я понимаю, что из-за моих слов разные люди окажутся в подвалах разбойного приказа, и мне не будет прощения, если я ошибусь. Я тебе о другом. Если отравитель не признается в своих злодеяниях под кнутом, то на его месте окажешься ты, как оболгавшая его. И этого боюсь. Радостный крик отвлек их от мрачного разговора. Лодки начали свое скольжение, И потихоньку набирали ход. Интересный парус. Задумчиво произнес Еремий. Он же подвижный. Да. Крутится и даже немного отклоняется. Я думала еще добавить парус на веревочках, чтобы взмывал вверх, как воздушный змей, и помогал набирать скорость или облегчал груз. Не знаю, какая будет от него польза. Надо пробовать. И кто тебя такую замуж возьмет? Неожиданно посетовал Еремей. «Какую, деда?» «Выдумщицу. Пожила бы еще немного спокойно. Я бы тебе хорошего жениха нашел. Многие из старых родов присматриваются к тебе». «Дед, ты опять за свое?» «Дуняш, ты послушай меня. Я ж плохого не посоветую. Ни один муж не потерпит, коли жена всегда вперед его лезть будет» осерчает, озлобится на тебя и всю жизнь тебе испоганит. И ты предлагаешь мне не дожидаться, когда из меня озлобившийся муж живость натурой выбьет, а заранее самой придушить себя? Не передергивай. Когда я была маленькой, ты обещал, что дашь мне выбрать мужа. Тогда наша семья не стояла подле князя. Важно заявил Еремей. Дед! Ты прямо просишь меня, чтобы я устроила нашей семье опалу. Тьфу на тебя, дурная!» Боярин схватился за сердце, почесал грудь, точнее, пошкрябал пальцами по шубе и выдохнул. Этого еще не хватало. «Тогда не дави на меня. В ближайшие годы я замуж не пойду, так что время у нас есть». «Строптивая ты», — буркнул Еремей. «Но ведь любимая...» Дед вздохнул и сжал Дунину ладошку, когда она взяла его за руку. Люди скрылись с глаз, как и народ, побежавший следом или вскочивший на коней, в сани, чтобы проследить за скольжением летучих лодок. Многие с удовольствием начали фантазировать, что купцы по замерзшим рекам теперь не саны и обозы поведут. А вот такие ладьи. Но были те. Кого заинтересовала маневренность увиденного паруса? Оказалось, что при умелом управлении, даже при малом ветре, ладья набирала немыслимый ход и без дополнительных приспособ могла остановиться. Ванюшка спустился на лед и крутился возле мастеров, слушая обсуждение летучих лодок. Милослава подошла к боярышни Еленке и завела с ней о чем-то беседу. А Еремей профыч с нучкой. Продолжал разговор на берегу. «Дуняша, я дождусь князя, поздороваюсь с ним, объясню, что приехал проведать тебя с Ванюшей». «И Пушка?» «И мохнатого разбойника», — согласился Еремей. «Но сейчас нам с Милославой надо найти дом, чтобы поселиться в нем». «Деда, а нельзя ли тебе князю напроситься? Понимаешь?» «Если ты найдешь дом, то нас с Ваней к тебе попросят съехать. Как я буду за Еленкой приглядывать и вообще?» С дочкой Лыка Аболенского все понятно, так что пусть за ней няньки смотрят. «Дед, не только в ней дело. Я же тебе говорила». «И я тебе говорил, чтобы не лезла в княжьи дела. Они между собой поругаются, потом помирятся, а ты крайне останешься». «Деда, я про другое!» — возмутилась Дуня. «Ты с Ваней мог бы проследить, кто ежедневно опаивает князя. Я уверена, что это происходит до заутренней». иремей Профыч опасливо оглянулся. «Ты... как ты себе это представляешь?» — зашептал он. «Деда, если князь разрешит тебе пожить в своем доме, то тебя поцелят к Ванюшке» а он чуть ли не дверь в дверь с князем живет. Ты просто посидишь и при открытой двери, контролируя через щель княжьи покои. «Ты!» — возмутился Еремей, представив себя прильнувшим к дверной щели. Ч. Дуня приложила палец к губам и с серьезным видом, но очень выразительно, произнесла. «Служба, Еремей Профыч, разная бывает. Так что старайся!» И князь не забудет тебя?» Дождешься ты у меня», — погрозил он ей. Довольно улыбнувшись, Дуня показала деду на готовящиеся к тренировке по клюшкованию команды города Дмитрова. «На днях начнутся турниры. Посмотришь. Наш Ванюшка будет участвовать». «С бояричами в команде?» «Нет, деда. Это команды недорослей. «Почему не остановила?» «Сама понимаешь, невместно ему в товарище брать нижних по положению». «Дед, неужто ты врал, когда учил меня смотреть на людей, а не на их положение?» «Я и сейчас тебе это скажу, но речь шла о тех, кого надолго приближаешь к себе. В остальных случаях блюсти себя, чтобы люди не болтали потом». «Ой, лукавишь ты, Еремей Профыч», — покачала головой Дуня. На что дед недовольно поджал губы. Они еще немного посмотрели на Милославу, чинно переговаривающуюся с боярышней Лыка на хвастающего мастерам походным теплым баском Ванюшу, прежде чем собрались ехать обратно. Приятному удивлению боярина в княжьем дворе его уже ждали и без объяснений проводили в соседние покои со внуком. Девица Даринка расстаралась. Пояснил Еремею княжий ключник. Как ужаленная бегала, устраивала тебе с бояры Милославой удобства. Ишь, расстаралась, говоришь. Довольно оглаживая бороду, повторил Еремей. Твоя Евдокия Вячеславна научила ее подарочки дворни делать. Так теперь всякий ей угодить наровит. Пожурил, похвалил ключник. Боярин довольно хмыкнул и вручил княжьему доверенному кожаный портфель с кожаными папками для бумаг. «Прями, от души дарю», — степенно произнес он. «Важному человеку не обойтись ныне без таких новшеств». Княжий ключник расплылся в понимающей улыбке. Принял и поклонился. Как раз подбежал задержавшийся во дворе Ванюшка. Он провожал маму. Увидев в руках ключника портфель, широко улыбнулся и воскликнул. «Дядька Дармидонт, ты как наиважнейший боярин всей Руси!» Ключник, довольный сравнением, хохотнул. А Ванюшка побежал догонять деда. Чуть ты его дядькой кличешь? Тоже подарочки дарил?» Не я без подарочков сердце уголок сыщу». Беззаботно ответил мальчишка, подмигивая деду. «Тьфу бабская наука, ты бы лучше...» «Кстати, дед!» — перебил его Ванюша. «Ты во дворе всех жёнок переполошил. По их словам, взгляд у тебя до их нутра доходит. А сам ты такой сурьёзный, важный и на загляденье!» «Скажут тоже. Я никого и не приметил. Вот же бабы!» Но глаз у них верный. Расплылся довольный Еремей, забыв, что внук его перебил и чего он хотел ему сказать. Ванюшка хитро улыбнулся и, выхватив из дедового короба пару сладких яблок, что тот привез в дар князю, кинул одно Олежке, а вторым смачно захрустел, вытирая потекший по подбородку сок.